Глава 32 «Тревога! Тревога!» — взревели динамики. На планету сел вражеский корабль. Вооруженная группа в секторе 8А. Все на защиту! Все на защиту! Два мыша раздраженно бегали вокруг лежащих на полу осколков своих стаканотранспортов. «Проклятие!» — бормотал Фрэнки. «Сколько шума из-за двух фунтов мозга какого-то землянина!» его розовые глазки пылали пушистая белая шубка ощетинилась каждым волоском теперь нам остается только придумать вопрос глубокомысленно повел усами бенджи изобрести правдоподобный трудно сказал Фрэнки и задумался что это такое желтое и опасное не пойдет отмел бенджи с ответом не согласуется они погрузились в молчание хорошо сказал бенджи Что получится, если шесть умножить на семь? «Нет-нет», — возразил Фрэнки, — «никуда не годится, слишком буквально». Они вновь задумались. Наконец Фрэнки предложил. «Сколько путей надо в жизни пройти, чтоб стать человеком ты смог?» «Вот», — обрадовался Бенджи. — «это уже лучше, многозначительно и в то же время бессмысленно». «Сколько путей надо в жизни пройти?» 42. Великолепно. Фрэнки, ты молодец. И они восторженно заплясали вокруг осколков своих стаканотранспортов. А рядом с дверью валялись их уродливые наемники, сбитые с ног после соударения их тел с какой-то увесистой премией. Надо полагать за фьорды. А меж тем четыре путешественника, пробежавшие по коридору в поисках выхода уже с полмили, Выскочили, растерянно озираясь, в огромный компьютерный зал. «Куда теперь?» — спросил Форд. «Думаю, туда», — наугад решил зафот и бросился направо между корпусом системного блока и стеной. В ту же секунду убийственный заряд энергии из смертобоя прошел перед самым его носом и опалил стену. «Стой, Библ Библброкс!» — взревел усиленный громкоговорителем голос. «Ты окружен!» «Полиция!» – прошипел Зафот и, развернувшись, присел на корточки. «Теперь куда? Форт! «Сюда!» – решил Форт и все четверо помчались по проходу между системными блоками. В конце прохода возникла фигура в тяжелом бронированном скафандре, грозно размахивающая краткоствольным смертобоем. «Мы не хотим стрелять в тебя, Библ Брокс! закричала фигура в скафандре. «Я рад!» крикнул в ответ Зафот и нырнул в боковой прогал между блоками. Рядом с ним скрючились остальные. «Их двое», — сказала Атриллиан. «Сзади и спереди. Мы попались». Внезапно оба полицейских открыли огонь, и воздух закипел от энергетических зарядов. Это да в нас стреляют!» — заметил Артур, свернувшись в клубок. «А я слышал, будто они не хотят в нас стрелять». «Да, и я это слышал», — подтвердил Форд. Зафот на секунду высунул голову. «Эй, вы же говорили, что не хотите в нас стрелять!» — крикнул он и тут же спрятался за блок. Наступила тишина. «Думаете, легко быть полицейским?» — раздался обиженный голос. «Что он сказал?» — напряженно прошептал Форд. «Пожаловался, что полицейским быть нелегко. Но ведь это его личная проблема. По-моему, тоже». «Эй, послушайте!» — гаркнул Форд. «С нас вполне достаточно собственных проблем, так что со своими справляйтесь сами!» Снова наступила тишина. Затем прозвучал голос, усиленный громкоговорителем. «Видите ли, ребята, вы имеете дело отнюдь несу с усколобыми дебилами, которые двух слов связать не могут. Мы серьезные интеллигентные люди, и наверняка нашли бы с вами общий язык, окажись все вместе в одной компании». «Думаете, я целыми днями стреляю без разбора, а потом бахвалюсь этим в третьеразрядных кабаках, как некоторые полицейские?» «Нет, я стреляю без разбора, а потом часами изливаю душу своей подружке. А я пишу романы», — поддержал его второй полицейский. «Но так как ни один из них до сих пор не опубликован, предупреждаю, я в дурном настроении». Глаза Форда едва не выскочили из орбит. «Кто они такие?» «Понятия не имею», — пожал плечами Зафот. «Ну уж лучше бы стреляли». «Но будем сдаваться или вас выкуривать?» — закричал один из полицейских. «А вы как предпочитаете?» — закричал в ответ Форд. Через долю секунды воздух вновь забурлил от разрядов энергии. Потом наступила тишина, и прозвучал голос полицейского. «Вы еще здесь?» «Да», — ответил Зафот. «Мы идем на это против собственной воли». «Ясное дело», — крикнул Форд. «Тогда слушай, Библ Брокс, и слушай внимательно». «Почему я должен слушать?» — поинтересовался Зафот. «Потому», — заорал полицейский, «что все это произойдет очень интеллигентно и гуманно. Либо вы выйдете добровольно, и мы вас отделаем, однако не сильно, ибо мы убежденные противники насилия». Либо нам придется к чертовой матери взорвать всю эту планету, а может и еще парочку в придачу. — Но это безумие! — вскричала Триллиан. — Вы не сможете этого сделать? — Еще как сможем! — заверил полицейский. «Скажи — Скажи! — обратился он к товарищу. — О, да! — отозвался тот. — Таков наш долг. — Но почему? — потребовала Триллиан потому что есть обязанности, которые нужно выполнять, несмотря на то, что ты просвещенный полицейский, человек широких взглядов, знающий про возвышенные чувства и душевные терзания. «Просто не могу поверить», — пробормотал Форд, качая головой. Один полицейский закричал другому. «Постреляем в них еще!» «А чего, давай!» Смертобои вновь принялись изрыгать потоки энергии. Жара и шум были невыносимы. Корпус системного блока, закрывавший наших героев от обстрела, потихоньку плавился, стройки жидкого металла текли к их ногам. Близился конец.